Часть 36. 20 сентября 1908 года, после полудня, Константинополь, набережная у дворца Чироган. Наследный принц Сербии, королевич Георгий Карагеоргиевич. Сегодня во дворце Чироган, превращенном в цитадель русской власти на земле Древней Византии, собралась пристранная компания. Помимо господина Мехмета Османова, наместника императора Михаила в зоне проливов, нас с Вячеславом Николаевичем и юного болгарского царя Бориса со своим наставником адмиралом Ларионовым, суда освободившись от своих страшно тайных дел, прибыл недавно произведенный в полковнике Николай Бесоев, с которого и началось мое знакомство с людьми из будущего. Вот он, стоит чуть на отшибе, рядом со своей молодой и очаровательной женой Натали. Та держит за руку очаровательного малыша примерно трех лет от роду, которого зовут Александр. Мадам Бесоева приехала в Стамбул первым же пароходом, прихватив с собой сына. Сейчас эта пара представляет собой разительный контраст. Он высокий брюнет кавказского типа, в русском офицерском мундире, при золотой сабле, орденах, аксельбантах, флигель-адъютанта. Она достаточно пышная, сероглазая, блондинка-славянка в сером дорожном костюме и шляпке с вуалью. Блестящая, зрелая красота. Увидев мадам Натали, я почему-то подумал, что такими мои сестренки. станут лет через десять, когда наберутся жизненного опыта, остепенятся и выйдут замуж. Было в передо мной женщине нечто говорящее, что для Николая Бесоева она не только жена, но и боевой товарищ, во множестве славных дел о которых не принято говорить вслух. С того места, где стоит наша компания, прекрасно виден расположенный севернее наплавной мост, возведенные русскими саперами в самом узком месте пролива. По нему на азиатский берег непрерывной лентой бредет серая человеческая масса. Это из Константинополя. Уходит, куда глаза глядят, турецкое население, не желающее принимать подданство русского царя. Их никто не гонит. Они все равно идут. И значительную их часть составляют даже не местные обитатели, а фракийские турки. сбежавшие суда из-за страха перед болгарскими властями. Правда -то...